Глава 31. Выдержка и спокойствие может показаться, что уничтожать жуков можно без всякого разбора и ограничений, лишь бы сил для этого хватало. Но это отнюдь не так. Ведь шанс встретить существо Диранга совсем не так мал, как кажется, и тем он выше, чем наглее ты уничтожаешь трутни инсектоидов из гнезда таких монстров. Ведь ему вполне хватает разума осознать, что очевидно, его работников кто-то поедает, раз они не вернулись с добычей. А значит, стоит проверить этот инцидент. Конечно, вначале это сделают особи и ранга, но до подлинно узнать, когда ты разгневаешь слишком обидчивого жука диранга, возможности нет. А это не тот монстр, с которым я сейчас мог бы с абсолютной уверенностью совладать. И тот факт, что у инсектоидов в мире с Шорс нет магических навыков и заклинаний, еще ни о чем не говорит. Стоит только вспомнить королеву инсектоидов Сиранга, чтобы осознать, что ей мои мелкие ядовитые иглы не нанесут в принципе никакого урона. И даже будь я трижды удачлив и попади всеми снарядами в ее глаза, это кардинальным образом мне не поможет. Скорее, это только еще сильнее разозлит подобного монстра. На следующее утро я провел еще один инструктаж для моих воинов по поводу их разведывательной деятельности. В принципе, вчера они действовали при прочих равных вполне себе удовлетворительно. Особенно мне понравилось, как они утянули инсектоидов в тупиковую петлю. В том дальнем туннеле неожиданно встретить непрошенную группу жуков было бы довольно сложно. Поэтому в дальнейшем мы будем использовать именно это место для крупных сражений. Правда, в ближайшее время там будут орудовать огромные стаи инсектоидов-трутней, ведь лазутчики не смогут пропустить настолько огромное скопление сильно пахнущих мертвых тел жуков. Конечно, если бы у меня была возможность перехватить все группы инсектоидов-разведчиков, то из этого импровизированного кладбища можно было попытаться создать огромную ловушку. Но... Тот факт, что в тупиковый туннель имеется два входа, ставил на эту задачу крест. Так вот, возвращаясь к моим воинам, я очень доходчиво объяснил Марешу, что он должен двигаться на значительно большем расстоянии от своих боевых собратьев, чтобы в будущем постараться исключить возможность получения ими травм. К тому же я приказал уничтожать группы инсектоидов до ста голов своими силами. Ведь мой тяжелый лук, а также все стрелы, уже находились в бездонных сумках моих воинов. Думаю, с учетом практически полной неуязвимости Мареша и при поддержке двух лучников, они вполне справятся с такой задачей. «Я не собираюсь ограничивать вас в уровнях», — раздраженно прошипел я. «Даже сейчас ваш свободный резерв Уэйас довольно велик, поэтому если кто-то из вас повысит уровень, ничего, повторяю еще раз, ничего с вами не случится. Как минимум, с моей стороны наказание за это точно не последует». «Благодарим вас, владыка Фетт!» Гоблины склонились в почтительном поклоне, невероятно обрадованные таким неожиданным поворотом судьбы. «За это не стоит благодарить». «Ведь если вы не будете становиться сильнее, выжить вам в этом мире не удастся. Кстати, Мареш, перенеси на пустышку навык владения луком и отдай Леуру. Ему это умение пригодится». Воины невероятно обрадовались открывающимися перед ними перспективами. Это было видно по их лицам, ну или мордам, тот уж как посмотреть. Теперь у них лично появится мотивация вступать в сражения и добывать ОС. Ведь все последние дни они с огромным нежеланием вступали в схватки с инсектоидами, даже если жуков было всего пару десятков. Вам также нужно улучшить свои навыки владения оружием до третьей ступени. Особенно это касается луков. Выстрелы с дальних дистанций дадут вам огромное преимущество над рядовыми трутнями. «Да и затаившихся тварей подобным образом будет намного проще обнаружить». «Мы премного благодарны вам, Владыка Отец, за такое доверие!» Гоблины снова склонились в поклоне, уже почти не веря в происходящее. «Очень надеюсь на ваше благоразумие в дальнейшем» потому как если кому-то из вас хватит ума достигнуть в одном из оружейных навыков уровня мастера и получить специализацию, то о возвращении этого гоблина в мир Асшар не будет даже речи. Думаю, вы и сами понимаете, что такого счастливчика быстро лишат редкого навыка и его жизни заодно. Когда мои гоблины услышали, что я, словно бы мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, сказала возвращение в мир Ашар, их глаза в этот момент были наполнены такой надеждой и радостью, которую невозможно было бы описать никакими словами. Наверное, где-то глубоко внутри они уже давно решили для себя, что к цивилизованной жизни они никогда уже не вернутся, и это в лучшем случае» а теперь вперед за работу прорычал я раздраженный тем фактом что потерял столько времени на пустые разговоры когда воины скрылись из моего поля восприятия я снова решил поесть этого безвкусного отвратительного мяса жуков по какой-то причине мой аппетит становился с каждым днем только сильнее особенно если учесть что я перестал чувствовать вкус еды и это раздражало и приводило в ярость Но уже не так сильно, как в первые дни. Наверное, попросту начал привыкать. Утолив голод, я вновь задумался о предстоящих тратах моих ОС. Но прежде чем углубиться в размышления о будущих тактиках и стратегиях моего развития, мне почему-то вспомнились глупые лица моих солдат. Они так обрадовались возможности стать сильнее, так еще и обещание вернуть их в родной мир Ашар, по всей видимости. Настолько выбило их из привычной колеи, что проанализировать все происходящее им просто не пришло в голову. А ведь я сижу в этой пещере не просто так. Конечно, мои возможности куда как обширнее, и находить небольшие стаи инсектоидов мне было бы в разы легче. Но эту работу я доверил своим солдатам по одной простой причине. Бесконечно слоняться по этим туннелям чрезвычайно опасно. И тот факт, что мы еще ни разу не встретили блуждающего жнеца инсектоидов Диранга или кого похуже, говорит скорее о нашей высокой удаче, но никак не о том факте, что этих тварей поблизости нет. Жнецов, в принципе, так называли именно по причине их любви слоняться без дела по своим владениям. А их невероятного уровня навык «Мимикрия» позволяла этим чудовищам буквально падать на головы своих врагов, словно бы из ниоткуда. Ко всему прочему, эти твари каким-то образом могут различать или чувствовать силу противника на большой дистанции. И как итог, они всегда атакуют самую опасную цель, чтобы в дальнейшем развлечься с оставшимся без прикрытия войском. И как по мне... Это лишь вопрос времени, когда мои войны не вернутся назад. И до этого момента я хочу получать от них как можно больше, добытых с инсектоидов ОС. И чем сильнее они будут мотивированы, и чем сильнее станут сами, тем больше эти глупцы будут приносить мне очков системы. Так вот, вернусь к моим долгожданным и необходимым улучшениям. А учитывая тот факт, что никчемные жуки-лазутчики, всего И-ранга, довольно уверенно пробили мою хитиновую броню толщиной в целую ладонь, то стоит задуматься о способах нивелировать недостатки защищенности моего тела. Не спорю, навык у них хороший, но существ следующего ранга будут умение куда лучше. И тут есть два варианта решения этой проблемы. Либо продолжать увеличивать толщину, Ну и прочность бронирования. Либо сконцентрироваться на реакции и скорости восприятия, а также по возможности просто не получать повреждений. Хотя это даже звучит нереалистично. Но каждый из этих подходов невероятно дорог по количеству необходимых ОС. Вариант с увеличением скорости моей реакции был самым дорогим на данный момент. Ведь чтобы довести до четвертого предела и 20 единиц характеристики ловкость, восприятие и интеллект, Мне нужно повысить свой уровень до 79-го. Конечно, мой боевой потенциал значительно возрастет. Но меня смущало необходимое количество очков системы — целых 10 650 ОС. По правде говоря, я даже в своих самых оптимистичных мечтах не рассчитывал, что мои войны смогут добыть и десятую долю этого опыта. А вот вариант с улучшением прочности моей брони, как минимум по затратам, выглядел куда как реалистичнее. Всего-то и нужно увеличить характеристику удача на 3 единицы, а дальше изучить навык костяные наросты и надеяться на свою высокую как раз-таки удачу, чтобы спонтанная мутация не перевела мое тело к еще более удручающему состоянию. Так как после случая с навыком «Аппетит Нурглов» Я был скептически настроен в отношении новых навыков и их улучшений. Но если мыслить более рационально и допустить тот факт, что мое тело будет покрыто костяными пластинами настолько же прочными, как и мой скелет, то пробить такую защиту станет сложно даже для многих магических навыков, не говоря о банальных физических воздействиях. «Единственное, что смущало в этом варианте развития, так это, возможно, сильно увеличившийся вес моего тела. Опять же, спонтанная мутация — это огромный риск, но и возможность получить по-настоящему достойную защиту». К тому же, на самый крайний случай можно увеличить параметр силы до 20 единиц и довести навык «Гигантизм» до третьей ступени. Но, как показал реальный бой, сами по себе хитиновые пластины не так уж и прочны. Во всяком случае, для некоторых умений инсектоидов так уж точно. Да и были у меня крайне неприятные подозрения, что если продолжить улучшать навык гигантизм то в итоге можно совершить роковую ошибку, превратившись в нечто похожее на огромного и неповоротливого жука». Ведь подвижность и проворство для любого воина необходимо поддерживать на высоком уровне, потому как даже костяной ужас, обладая огромным телом, был крайне проворен и с легкостью уклонялся от дистанционных атак. А тот же Тиранит Пауков и не пытался скорректировать свой курс, просто стремился задавить своих противников голой силой и как итог погиб от единственного и довольно посредственного заклинания Ацева. А вот чтобы победить костяного ужаса, моему бывшему сотнику пришлось потратить очень дорогой навык с длительным откатом. А помимо этого, мой уровень достиг той границы, когда можно довести и ранговые навыки до четвертой ступени. И выбор из десятка очень необходимых и разнообразных умений совсем непрост. Точнее, на все эти улучшения попросту нет ОС если учесть, что для каждого из них нужно по 600 s Наверное, пару часов я обдумывал сложившуюся ситуацию, рассматривал уже имеющиеся возможности и продумывал ближайшие и долгосрочные перспективы. Но к однозначным выводам прийти было крайне сложно. Так как использовать магические навыки в этом мире было чревато последствиями, то их улучшение выглядело неверным решением в данный момент. «Можно еще навык регенерации повысить до четвертого ранга. Но, как мне кажется, это глобально ничего не изменит. Конечно, если не считать трату 600 ОС. Школу бесконечное отчаяние глубин Тхала совершенствовать, не имея в руках подходящего лука или чего-то подобного, казалось мне тоже довольно сомнительным решением, и это еще мягко сказано». Наверное, способность память астральной тени можно улучшить, но совсем не факт, что это закончится без негативных последствий. Взвесив все за и против, а также очень внимательно прислушавшись к своему чувству тревоги, я начал очередное преобразование своего тела. Перевожу из накопителя опыта в себе 1950 ОС. Внимание, вы получили 1950 ОС. Внимание, вы получили 65, -й, 66. -й. И 67 уровень. 0 из 670 Дополнительно вам доступно три очка параметров. Все три свободных очка характеристик вкладываю в удачу. И ничего глобально не произошло. Просто цифра в моих параметрах изменилась. Не более, ни хотя бы неприятных ощущений. Ничего. Лишь три драгоценных очка потрачены. А я не до конца уверен, что поступаю верно. Возможно, стоило увеличить живучесть, но, по большому счету, все, что дает высокие показатели этой характеристики, мне заменяет навык регенерации. Да и, ко всему прочему, живучесть не так сильно повышает шанс на успех. И это доподлинно подтверждает навык «Костяные наросты». К тому же, параметр удачи повысит шансы выпадения карт-навыков, что тоже очень важно. А продолжительность жизни я еще успею увеличить, благо десяток лет впереди у меня еще есть. Да и преграды с характеристик снимать будет легче. Каждая навыка. Костяные наросты. 1 из 5 Ранг И. Описание. На теле появляются наросты костяных пластин. Форма пластин и их расположение зависят от вида носителя, возможности его тела, его характеристик и количества его уязвимых точек на теле.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 При изучении шанс успеха 94%, шанс смерти 7%, насыщение 64 из 100 ОС. И вот такие шансы на успех мне нравятся куда больше. Чувствуется, что совершаешь обдуманный шаг, а не прыгаешь в бездну, надеясь непонятно на что. Еще раз проверил окружающее пространство с помощью взгляда Тхала на наличие блуждающих инсектоидов. И только после этого приступил к изучению навыка. «Внимание! Изучить навык костяные наросты. 100 ОС». Стоило только нажать «Да», как система буквально засыпала меня сообщениями. И это не говоря о боли, пронзившей все тело. Но в некотором чувстве гуманности великой системе не отказать. Наверное, уже через пару ударов сердца я потерял сознание, не выдержав чудовищной боли от происходящих во мне метаморфоз. Прочесть, а главное — осознать, что все таки со мной произошло, я смог, по всей видимости, только через час, если судить по часам в интерфейсе. Вставать не спешил. Да и куда теперь спешить? Спонтанная мутация завершена, а я продолжаю дышать. Один этот факт невероятно воодушевлял. Да и в округе по-прежнему никого нет. «Внимание! Ваш навык «Хитиновая броня» вступил в конфликт с изучаемым навыком «Костяные наросты». Запущена процедура спонтанной мутации. Внимание! Связь с сервером установлена. Проверка параметров игрока. Внимание! Обнаружены остаточные монации тьмы. Параметры мутации скорректированы». Внимание! Обнаружен внутренний магический источник. Параметры мутации скорректированы. Внимание! Спонтанная мутация прошла успешно. Путем поглощения навыков хитиновая броня и костяные наросты вами получен навык. Сумеречный боевой доспех Деркел. Внимание! Навык глаза тьмы скорректирован. Тьма поглощается с сумеречным боевым доспехом Деркел. «Не до конца отойдя от произошедших изменений, я, не веря своим глазам, открыл описание полученного от системы сокровища. Ведь ничем иным он быть не мог». Навык. Сумеречный боевой доспех «Деркелл». Один из трех. Ранг «Диминус». Описание. Все тело носителя покрывает сплошной доспех, который состоит из укрепленных магией пластин, созданных на основе костей владельца. Часть энергии из внутреннего источника постоянно подпитывает поверхность доспеха, частично снижая входящий магический урон. Доспех имеет повышенную регенерацию относительно основного тела за счет потребления энергии из внутреннего магического источника. Очень надеюсь, что исходящие от моего нового доспеха излучения маны будут не сильно превышать общий магический фон. Хотя, если так судить, то энергия не будет покидать мое тело а значит и рассеиваться в пространстве. Ведь не реагирует же инсектоиды на внутренний магический источник, как и на внешний, если судить по тому времени, что я уже провел в этом мире. Но переживания довольно быстро сменились с желанием рассмотреть себя. Закончив читать сообщения от системы, я, наконец, поднялся и осмотрел изменения во внешнем виде. Ну, насколько это было возможно, не имея зеркала потому как в небольшом отполированном клинке тело моих габаритов рассмотреть было уже невозможно. И, как оказалось, мое тело снова стало значительно тяжелее. Это мне очень напомнило тот момент, когда у меня было всего 8 единиц в характеристике силы, а на моих плечах находился тяжелый, конечно, по тем временам, экзокостюм. Инерция тела была значительной, да и постоянная усталость говорила сама за себя. Вот и сейчас движения получались валкими и не сильно выверенными. Но, думаю, я вполне смогу привыкнуть к этому новому телу. Благо, если судить по описанию навыка, которое дала система, то защищенность моего тела вышла на недосягаемый уровень. Всё же это навык диранга, хоть и с минусом. Даже сложно представить, насколько крепкими стали мои костяные пластины, так как, судя по прочности ядовитых игл, которые, в принципе, имели запредельные характеристики твердости, пробить мой нынешний живой доспех без магических навыков, скорее всего, невозможно. Конечно, не все мое тело было покрыто толстыми пластинами, такими, как на плечах, но даже передняя часть корпуса была закрыта очень качественно. К тому же подвижные части доспеха были покрыты небольшими костяными чешуйками. Естественно, полноценно осмотреть свое тело мне не удалось. Особенно это касалось моей головы, которую получилось только проверить тактильно. Кстати, чувствительность пропала полностью. Лишь кончики пальцев на руках и ногах ощущали некоторые явные неровности под ними. Как и ощущение температуры или влажности. Так как полив на руку водой из Бурдюка, я ничего не ощутил. Абсолютно ничего. Но это никак не ухудшило мое приподнятое настроение. Одно сознание того факта, что у меня, старого гоблина, появился навык Диранга, заставляло мое сердце биться чаще. Ведь что бы там не было написано в пояснении к навыку, но прочность доспеха должна была быть очень высокой даже без учета моих чрезвычайно крепких костей. А если прибавить еще и их, то о чем-то подобном и не мог мечтать ни один сотник в моей бывшей армии. Думаю, вопрос с защищенностью моего тела можно считать окончательно решенным. Как минимум, в данный момент я готов сразиться со жнецом инсектоидов, не переживая и не опасаясь, что это будет последняя битва в моей жизни». А если судить по тем знаниям, что я получил от системы во время внедрения в мое тело данного навыка, то основные возможности данного боевого доспеха будут раскрыты только после его улучшения. Кстати, очень интересно звучит «боевой доспех». Словно его можно снять. Жаль, что это отнюдь не так. Ведь это — живой доспех, и его внешние костяные пластины — частично срослись с моим скелетом. Во всяком случае, именно такие знания мне предоставила система.